Глава 17. Императорское предложение и старые друзья на пороге. Первое кольцо. Москва. Московский Кремль. Большой Кремлевский дворец. Как ни странно, но чудесным и непонятным образом, мы в течение нескольких минут успели перекочевать из Сенатского в Большой Кремлевский дворец, в одной из самых больших и достаточно уютных гостиных. Если судить по запредельному количеству попадающихся на нашем маршруте личных воительниц императрицы, столкнулся я с Валуа и Ее Величеством, отнюдь не случайно. Настораживала скрытая кислая мина Ростислава, И сосредоточенные лица Вики и Марины Которые как бы случайно встретились с нам на пути и Если я не совсем дурак То судя по эмоциям младших Романовых Те были в некоем недоумении от происходящего А вот эмоциональный фон Валерии и Селены Наоборот находился, что называется В ожидательном положении Правда все периодически портил вспыхивающий лепкий страх А также их косые взгляды Которыми обе меня одаривали Что же касательно самой императрицы, то так, кроме лучей довольства нескончаемых потоков веселья, ничего более не испытывала. Эта тридцатилетняя бабуля прямо сейчас находилась в своей стихии. На француженок в целом было плевать, хоть они и нарушили мое предупреждение о том, чтобы держались от меня подальше, но, боюсь, здесь придется потерпеть. Не тот случай. Поэтому с равнодушной миной до самой гостиной шагал за императрицей в обществе напряженных Романовых и Голицыной, пока сама Варвара, Валуа и Мартел, что называется, щебетали ни о чем, и делились последними слухами и сплетнями. «Ростик, Виколи, Мариночка, Захар, пошевеливайтесь!» Ослепительно улыбнувшись, поторопила нас женщина, указывая рукой на пару кресел подлинно против себя. «Разговор будет более чем интересен. Селена моя милая, ты ведь не против?» «Вовсе нет, Ваше Величество», — спокойно кивнула девушка, невольно бросая на меня взгляд. «Мы с домом Насу и домом Гасбургом хоть и прибыли вместе, но цели у нас абсолютно разные. Разные? с кубе кровь! Так, так, так. Ладно, признаю. Мне стало немного интересно. Она ведет себя весьма миролюбиво, даже невзирая на то, что я прикончил ее папашу. Этим двум тупицам балентую кондейму, Есть чему у нее поучиться. В таком случае прошу, начинай, радушно добавила Варвара, когда все участники заняли свои места и с вопросом уставилась на валуа. Причем Ростислав это сделал с таким злорадным и кислым видом, будто ждал этого всю свою жизнь. Однако уже в следующий миг вдруг резко утихомерился после замечания своей любимой бабули, ведь голос женщины в этот раз напоминал звук острого клинка а поверхность металла куймись, Прошу прощения, Селеночка. Он до сих пор злится за прошлый случай. Теперь можете беседовать. К тому же можете представить, что меня здесь сейчас нет». «Даже так? Ну, слово императрицы законно». «Все в порядке, Ваше Величество. Я все понимаю», — кивнула расслабленная девушка, а после резко взглянула на присутствующих. «Думаю, уже все в курсе, что прибыла я сюда не враждовать» а передать лишь несколько посланий и предложений от своего деда. К тому же я считаю, что он уже связался с его величеством Всеволодом. Поэтому буду говорить прямо и честно. Надо же, становиться еще интересней». «Во-первых, князь», — с неловкой заминкой продолжила француженка, переведя на меня чуть тревожный взор. «Мой дед признает, что на столповом магинариум поступил весьма прометчиво подло, когда пошел на поводу у своих соратников» и просит за это у вас прощения. В принципе, как и я. Вот как! Неужели до него что-то доперло, и тот захотел выйти сухим из воды? Попутно с этим решив переложить всю вину на своих союзников? Хм... Старик Франциск хитер. Если судить по вытянувшимся лицам младших Романовых и Марины и невероятно довольному виду Варвары, те разделяли мои чувства. Во-вторых, касательно смерти моего отца и того, Друг нашим голосом вдруг произнесла Селена. В душе у девки стал образовываться пожирающий душу страх. Что произошло в форпосте Ясхи? Дед признает, что поторопился с оказанием помощи древним кланам. Поэтому дают слово императоре, главы рода Валуа, что не винить тебя за случившееся и надеется, что и ты не будешь держать обиды. «Чего? Что за бред мои уши сейчас услышали? Я сплю, что ли?» «Пырнить меня кто-нибудь уже кинжалом!» «Ты смеешься над ним?» Процедил сквозь зубы Ростислав, медленно поднимаясь с кресла. «Кто поверит в эту чушь?» «Ростик, мой милый, это не чушь. Франциск уже разговаривает со Всеволодом», состали в голосе произнесла его бабуля. «Позволишь еще одну такую вольность, и даю тебе слово, ты месяц не увидишься, сам знаешь с кем». Слова на парня подействовали более чем вразумительно и присел он на место уже с более миролюбивым и задумчивым видом. «Понимаю, что это может звучать дико», — покаялась внезапно Селена. «Но мой дедушка многое переосмыслил после Камчатской бойни и перешел к неутешительным для дома выводам. Отныне он решил кардинально менять политику, в особенности с Российской империей. Поэтому в подтверждении своих слов и укреплении отношений он предлагает заключить брак». Бабушка, я ведь уже говорил, что не женюсь на ней ни за какие ковришки. Вновь повысил голос Ростислав, глядя в глаза женщине, в то время как Марина и Вика нахмурились после услышанного и чего-то взглянули уже в мою сторону. «А разговор сейчас не о тебе, мой милый. Улыбнулась веселая императрица. Но свой штрафной месяц ты заработал, поздравляю. То есть как не обо мне? Удивленно осюгся цесаревич. «Если не обо мне, то получается...» И юноша резко обратила свой на взгляд на меня. «Твою мать! В имя угорских бесчинств! Этого еще не хватало!» «Так и есть, Ростислав. Боюсь, что о нашем с тобой браке ты можешь забыть навсегда», успокоила того Селена и вновь скосила свои глаза на меня. «Признаюсь честно, моя кандидатура была первой в очереди на заключение брака, Только, как я и сказала, мой дед меняет политику, и отныне я буду его преемницей на трон. Само собой, если не случится чего-то непредвиденного. Поэтому пришлось отказаться от этого варианта по нескольким причинам. В данный момент мой дед предлагает заключить брак между представительницей Второго по величине и силе дома во Французской империи и князем Лазаревым. «То есть», — прошептала изумленная Виктория, и молниеносно повернула голову вправо от Селены где сидела еще одна девица. «Между Захаром и Валерий. Стоило прозвучать данным словам, как я, никого не чураясь, в ленивой манере обратил равнодушный взгляд на вторую француженку и внимательно оглядел ее с ног до головы. «Ага, сейчас бегу и спотыкаюсь. Видит, бездна сдалась мне эта жизнечка до скончания веков. Одной под боком хватает. Я не коллекционер баб, хотя сейчас этого и не скажешь». Да, Мартел безумно красивый и ничем не уступает селенье и моим будущим женам. К тому же, вероятнее всего, она умна, а еще сексуально и соблазнительна во всех местах. Вот только я давно перестал думать присущим для некоторых молодых людей местом. А старуха хитра, перестраховалась заранее. Прожженная интриганка. «Вся-то так... отказываюсь». С отчужденным выражением лица перебил я Валуа на радость Виктории а сама Мартел с гримасой вселенской обиды смерила меня шокированным взором. «Я тебе не нравлюсь?» С потайной горечью поинтересовалась целительница. «Чем я плоха?» «Боюсь, что я недостоин такой чести. В нашей империи хватает достойных столпов. Вы прекрасно, Валерий, и с легкостью найдете себе пару. Однако у меня уже имеются на примете кандидатки в жены, так что этому браку не суждено состояться». Да и не факт, что я вообще смогу когда-либо жениться. Просто не доживу. Умереть могу в ближайшее время. «О чем вы, Захар Александрович?» врачевшись, спросила Селена, переглянувшись изумленной, но молчащей подругой. «Совсем скоро у меня состоится дуэль с князем Давыдовым. А после этого, через некоторое время, если его величество одобрит вызов, то осуществится Хольмганг с кем-то из числа ваших делегационных представителей». Заключил я, широко улыбнувшись и пожимая плечами. «Правда, не знаю, с кем именно, однако договорить свои последние слова я не успел, потому как оживился самый неожиданный в компании человек. «Прошу меня простить!» С чуть потускневшей улыбкой резко заговорила императрица, поднимаясь на ноги и не сводя с меня внимательного изучающего взора. «Нужно отлучиться по делам. Не скучайте, мои дорогие!» «Захар, как только разрешатся кое-какие вопросы?» — бросила женщина перед уходом. — Мы с тобой еще увидимся и продолжим наш разговор. Стоило Романову покинуть гостиную в обществе своих телохранительниц, когда меня отточи зданию устал голос Ростислава. А сам я оказался под прицелом множества огорошенных взглядов. — Хольмганг! — тихо прошептала Валуа, нервно переглядываясь с взволнованной Валерии, в то время как напуганная Вика играла в гляделки с Мариной. Как же ты ничего умнее не придумал? Просил же не делать глупостей. Рявкнул раздраженно парень, и он в одно мгновение оказался подле меня, еле сдерживая себя от гнева, чтобы не вцепиться в мое горло дрожащими пальцами. Совсем рехнулся. Я давно стал подозревать, что ты сумасшедший ублюдок. Им-то ты зачем бросил вызов на судебный поединок? Тебе мало доли с Давыдовом. Из ума совсем выжил. Зачем ты постоянно так рискуешь? Жить надоело! Ох, бездна, ему еще учиться и учиться. Это просто подарок судьбы, ваше высочество, спокойно произнес я, продолжая обмозговывать сложившуюся ситуацию. Или проще было развязать войну? Да не было бы войны! Стоял на своем юноше, прожигая меня яростным взором. Этих ультиматумы стары как мир! Дело не в этом, брат, не так ли, князь? Договоры жизни и смерти с условиями? Вдруг с необычайно спокойным голосом осведомилась у меня великая княжна, на что я кратко и с улыбкой кивнула. «Войны бы, может, и не было, но проблема никуда не денется. Не все столь здравомысляны, как правящая династия Французской империи». «Ростислав», — решил я успокоить разбушевавшегося парня, — «за все в этой жизни нужно платить. Именно по такому принципу я прожил всю свою жизнь. И ты, как никто другой, должен это понимать». Возьмем к примеру покойного друга твоей подруги Селены, рассудительно проговорил я, указав на девушку рукой, пока все остальные с интересом стали прислушиваться к моей речи. А то он был глупцом и отбросом. Я говорил ему держаться от меня как можно дальше, но этот венценосный идиот и его суплечьем грозами старикан меня не послушали и сделали по-своему. Один подох в мучениях, как и подобает мусору, а другой лишился не только своей репутации но и немалой долей своего магического и духовного воинства. А вот подруга Габсбурга Селена, напротив, поступила весьма здраво и прислушалась к моему совету, в отличие от своего папаши. Даже ее дед вовремя спохватился. После упоминания об отце лицо Валуа отдернулось, но та удержала себя в узде. Наша белая молния не захотела быть чьей-то подстелкой, и зуб даю провела со своими родичами серьезную беседу после случившейся резни. Как итог, она станет будущей императрицей, но в качестве платы своей глупости и недальновидных поступков ей отныне приходится ломать свою гордость и извиняться перед вчерашним простоледином, и попутно с этим вести новую политику, невзирая на скорые негодование своих союзников. «Тогда за что платите вы, князь, поступив таким смертельно опасным образом?» — серьезно спросил Виктория, пока ее брат пребывал в глубоких размышлениях после моих слов а тишина в гостиной из начала затягиваться. «Кандемы, Балент, не так просты. Вы должны это понимать. Если коротко, мне приходится платить за решение будущих проблем и трудиться на благо Империи. Риск того стоит», — соврал я, расплывшись в довольной улыбке, медленно поднялся с кресла. «У меня много врагов, ваше высочество, и в скором времени их число я планирую резко убавить. Задача эта утомительная, а ждать я не люблю. «Многие люди слабы на память, поэтому лучше один раз увидеть самому, чем сто раз от кого-то услышать о каком-то невзрачном палаче империи, которым церковь пугает обычный лед. Надеюсь, отныне все понимают, к чему я веду. А теперь прошу меня простить, имеется еще уйма дел». Добавил я, склонив голову перед присутствующими в знак прощания. «Честь имеет, дамы и господа, и благодарю за вашу заботу, мне приятно». Второе кольцо. царицан Наемничий корпус. Кровавый лазарь. Неделя спустя. Первое, что можно было услышать, это вопли, которые были наполнены мучительными страданиями. Следом можно было ощутить резкий запах пота и приятный аромат свежей крови. И в завершении ко всему невооруженным глазом можно было увидеть яростную вездесущую мощь и вспышки алой молнии а также свирепствующую силу различных духовных образований и техник, что в лоб, в лоб сталкивались друг с другом на поле брани. Основной испытательный полигон корпуса наемников, который уже более года носил название Кровавый лазарь», был в данный момент далек от своего полноценного и обыденного вечернего спокойствия. Огонь и истязание пятерых людей одного добровольца Альва, который по своей глупости вызвался на тренировку, продолжались на протяжении уже трех часов. Правда, вой и жалобы еле передвигающихся и слабо обороняющихся мужчин за все время так и не смогли тронуть холодное сердце спокойно вышагивающего Лазарева. От начала и до нынешнего момента на лицо у парня не дрогнул ни единый мускул. И лишь веселый смех молодой матери за гранью барьера, а также невнятное бормотание младенца, периодически вызывали некое пробуждение эмоций на отчужденной физиономии имперского князя. Все же я правильно сделал, что решил отправиться в Царицыно. Поднявшийся шумиха оказалась как нельзя кстати в преддверии моей поездки на Малую Родину. К тому же за пару дней секунданты, коими являлись Трубецкой и Акинфов, утрясли все дела, касающиеся дуэли двух князей вплоть до дня, времени, а также места сражения. Проводиться дуэль будет не абы где, а в центре Москвы, на самой древней магической арене под названием Вавилон которую пару сотен лет назад заложил один из императоров Романовых. В общем, в преддверии приема скучно не будет. Как ни странно, но делегация западников даже не думала отчаливать домой. А вот императрица все же отстала на время от моей реанурской задницы, по-видимому, после обстоятельной беседы со своим мужем. Как я понимаю, множество заинтересованных сторон оказались сбиты с толку нашей с Давыдовым разборкой. И в данный момент многие просто ждали, чем же закончится перепалка двух князей. «Шеф, как так?» Обессиленно законючил Леня наряду с остальными, из последних сил продолжая уклоняться темно-багрувах Энгл, что были сотворены из чистой стихии молнии. «Ты ведь полдня всего дома. Нет, чтобы по -лицки. Привет или... Как дела? А ты вместо этого морду сразу бить нас потащил? Наказывают за что? Мы вроде как соскучились по тебе». «Причем было бы за что наказу!» — жалостливо протянул Ярослав, однако уже в следующий миг его усталый голос заглушил сдвоенный виск Богатырева и Лесина, а также немощный вскрик Кертайса. Как ни крути, но в чем-то костру был прав. Увиденное в корпусе более чем радовало глаз и мою рианорскую натуру. Дисциплина, инструктора, фаители и редко пробуждающиеся духовники. В корпусе все шло именно тем образом, каким я его изначально и задумывал. Но главное был выдержан необходимый менталитет и растущий прогресс. И как нельзя кстати это начал приносить свой доход в казну будущего рода, потому как по моим подсчетам на счетах моих сейчас покоилось порядка 700 или 800 миллионов. Я почти нищий, поиздержавался. Рианорского казначея в любой момент мог хватить сердечный приступ. Что же касательно моих действий, это было отнюдь не наказание, а профилактическое действие. Первые стволы молнии Рианора. За долей мгновения около десятка сформированных разрядов молний спикировали с неба. Вначале те разрушили шатки духовной покровы и выставленные щитки Ртайса. а В следующий миг до ушей вновь донеслось несколько благозвучных порций болезненных криков. «Урок окончен, можете не благодарить», — спокойно произнес я, медленно возвращая закаты на рукава на рубашке в исходное положение а потрескивающая молния и дух начали медленно возвращаться в тело хозяина. «Вадим, что ты понял после произошедшей лекции?» «Что я виноват!» Тяжело дыша, тихо прохлепел молодой папаша, лежа мордой в пыли. Его жена, стоящая недалеко от нас, весело рассмеялась. «Надо было подойти сразу к тебе, а не ходить и гадать на кофейной гуще». «Что поняли остальные?» Повысил я голос. «Что мы должны были вправить ему мозги!» Хором промямлили остальные ротаи и одиналив. «Путем рукоприкладства!» «Ванесса, ты все слышала?» Обратилась я к Магине. Однако уже в следующий миг, стоило барьером развеяться, как под взглядами ошеломленных мужиков, я получил сумочный поцелуй в щеку, а в руки мне высучили совсем крошечного человеческого карапуза пускающего узор рта пузыри и из носа сопли. «Согласуйте дату и время, я буду его крестным отцом». «Надо же, совсем легкий, прямо как Зандра. «Спасибо!» — весело пропищал Брагим, а ныне уже Соловьева, повистов у меня на шее. «Мы этого никогда не забудем, ваше сиятельство». «Тебе тоже воспитательная взбучка полагается, но твой муж получил за обоих». Спокойно отозвался я, возвращая повизгивающего к горде матери. «Шеф, а как же Давыдов? Это правда?» С некой нервозностью устало спросил Иван, вынимая морду из пыли и переглядываясь с остальными. «Слухи не врали? Договоры жизни и смерти? А тебя будет дуэль с целым главой рода?» «Это мои княжеские проблемы, из-за них можете не переживать», — отпахнулся лениво я. Занимайтесь своей работой, она у вас хорошо выходит. В целом я доволен увиденным». «Это что же такое получается?» С глупой и грязной рожей, а также выплевывая изо рта песок, вдруг прокрехтил Костров с довольной улыбкой на губах после моего комплимента. «Ты его прикончишь? Будет полноценная битва двух князей?» Однако уже в следующий миг тот вны болезненно завопил, потому как очередной разряд ослабленной молнии прилетел тому точно в задницу, прожигая штаны. «Да за что?» Возмутился жалобно парень, вновь уткнувшись головой в пыль полингона. С историческим охонем потирай пятую точку. «Я не виноват!» «За глупые вопросы, Леня. Ты думал, мы в шашки с ним играть будем?» «Захара, а какой у тебя сейчас ранг в таком случае?» После затянувшейся паузы выдохнул обессиленно Соловьев, располставшись уже спиной на земле и глядя на меня снизу вверх. «Ты сам, если что, сказал не гадать на кофейной и спрашивать?» Сучья кровь, молодец, уела. Правда, вместо ответа я просто развел иллюзорные чары на перстнях и показал валяющимся в грязи подчиненному свою ладонь. — Твою мать! — с и шоком протянул Ярослав, не сводя глаз колец. — Глазам не верю. Впервые вижу не то, что в живую целого князя, так еще и живого архимагистра. — И причем не по паутине? — добавил изумленный Лесин. «Ладно, хорош валяться!» Холодно чеканил я, вновь набрасывая на перстни лизорные чары. «Поднимайте задницы, едем назад! Тут я пробуду еще три 4 дня, и за это время постараюсь передать вам как можно больше!» А секунду спустя сразу нескольких обреченных и тяжелых вздохов прервал женский крик. «И могу поклесса чем угодно!» Этот голос я не слышал давно, очень давно. «Зиантар! Зиантар!» Стоило вяло обернуться на зов своего имени, как в следующий миг пришлось подхватывать на руки хрупкий девичий стан. Еще вдох спустя теплые пальцы коснулись лица, и мой рот оказался в плену чувственных и нежных губ, а носу втянул в себя дивный аромат знакомого тела. «Маша?» Причем девушка была не одна, а в обществе уже знакомых мне людей. Своего отца, Борислава и заметно возмужавшего брата. «Я скучала, Зиантара, очень скучала!» Тихо прошли, стел безумно мягкий голос на ухо, но уже секунду погодя, завидев мое равнодушное лицо, та моментально выскользнула из моих объятий и со всей серьезностью низко мне поклонилась. А в ее тоне зазвучали отчетливые нотки страха и паники. «Прошу простить, ваше сиятельство, за такую дерзость. Только не гневайтесь. Я просто не смогла удержаться». Сукубе кровь! Надо же! Это точно Устинова!»